Кроме земельного передела и круговой поруки при уплате податей, уравнительный эффект оказывали совместные расходы на общинные нужды, на строительство и содержание школ и церквей, оплату юридических и иных услуг и т.д. Эти расходы разверстывались между членами общины пропорционально имущественному положению, с бедных брали мало или вообще ничего, с богатых много. Мир, как прообраз будущего колхоза, отрабатывал механизм перераспределения от эффективных хозяев к неэффективным. Люди, выраставшие в такой среде, понимали бесперспективность попыток индивидуального обогащения. Грабительская коллективизация конца 20-х – начала 30-х годов потому и стало возможной, что опиралась на издавна сложившиеся в народе стереотипы поведения, на опыт крепостного права, общины, комбедов и продразверстки. Активисты-двадцатипятитысячники послужили лишь пусковым механизмом и катализатором той социальной катастрофы, но никак не основной ее движущей силой. Движущей силой раскулачиваний Были широкие слои сельского населения, с молоком матери впитавшие традиции подавления тех, кто высовывается из общего ряда, пытается лучше работать и лучше жить. В первичных ячейках общества, в отдельных крестьянских семьях, тоже был своего рода колхоз. В традиционно больших крестьянских семьях почти все имущество централизовывалось. Доходы, особенно денежные, принадлежали всей семье в целом и находились в распоряжении большака, главы семьи. И Им, как правило, был самый старший член семьи. Глава семьи, по обычаю и собственному разумению, выдавал родственникам, в том числе и взрослым, женатым и замужним, но жившим в общей избе, деньги на те или иные расходы. Тоже уравниловка, при которой вклад члена семьи в получение общего дохода никоим образом не влиял на его материальное положение. Вообще, родня выступала в качестве одного из инструментов уравниловки. Любой сколько-нибудь зажиточный русский становился объектом прямого и косвенного вымогательства со стороны родственников. Обычаи требовали от него поделиться с ними. Накопить первоначальный капитал было затруднительно, родня все растаскивала. В ходе гражданской войны функцию уравнительного перераспределения взяли на себя комитеты бедноты, комбеды, которые разорили всех зажиточных хозяев, отняв у них землю и прочее имущество. Скоротечные аграрные преобразования 1918 года – производились с помощью общинного передела земель. Община оживает, расширяет масштаб крестьянского землепользования путем поглощения земель помещиков, церквей, монастырей и в значительной мере хуторян и отрубников. Они принудительно втягиваются в общину. Практиковался принудительный раздел их земель за пажки, по травы, вплоть до поджога усадеб. Возродилась и круговая порока, стимулировавшаяся продорганами. В принятом 14 февраля 1918 года в ЦИК «Положение о социалистическом землеустройстве» провозглашалось. На все виды единоличного землепользования следует смотреть как на приходящее и отживающее. Крайней формы уравниловки стала продоразверстка, при которой городские продотряды совместно с деревенскими комбедами забирали у крестьян весь урожай, кроме необходимого для физического выживания минимума, да и тот не всегда оставляли. Неудивительно, что в период военного коммунизма урожайность снизилась на полях, но выросла на огородах, так как резко возросла продуктивность приусадебного хозяйства, не подлежавшего налогообложению и разверстке. Затем Уравниловка приняла форму коллективизации, фактически восстановившей крепостное право. Крестьяне не имели паспортов и, будучи лишены права покинуть колхоз сельхоз были прикреплены к земле так же, как их предки – при крепостном праве. Причем колхоз являлся самой жесткой формой уравниловки, которая до отмены крепостного права называлась месичиной и практиковалась только наиболее жадными помещиками. В сельхозартели, как и при дореформенной месичине, крестьянин не имел своей земли, кроме крошечного приусадебного участка, и работал только на барщине.